Тройка, семерка, два туза. Это отрывок из моей статьи для журнала Дэштрих, номер 1, 88, 2010 года. Полный текст на эксперт.ру. Проигрыши обескураживают. Но хорошего игрока это не должно сбивать с толку. Если ты уверен в своей торговой системе, не надо ее менять после первых убыточных сделок. Гораздо опаснее случайно выиграть, играя неправильно. Вот тут, перейдя на более высокие ставки, на бирже добавив кредитное плечо, игрок может стремительно обосраться на все денежки. Идти ва-банк на карманных тузах – самая сильная стартовая рука в покере Это как если бы все твои торговые системы одновременно показали лонг в конце дня, и ты купил бумагу на все плечи. А когда при этом на флоп вываливается тройка, пятерка и шестерка, и оппонент показывает 42О – это шок. Флоп Три первые открытые карты. 42О, разномастная двойка и четверка. Крайне слабая рука, но с тройкой, пятеркой, шестеркой на столе собравшая стрит. Ведь со стороны соперника отвечать на повышение ставки с таким говном все равно, что вставать в шорт на мощно растущем рынке. Надежда только на чудо. И закономерным был бы проигрыш, а не выигрыш. Именно поэтому надо обратить особое внимание на то, чтобы не путать случайный заработок и закономерные потери. Как часто я видел тех, кто познал торговлю на бирже и разорился в ближайшие полгода. Можно торговать системно, по тренду, продавая при падении и покупая на росте, делая ставку на продолжение тенденций При этом твой сосед будет делать ровно наоборот – покупать, когда рынок падает, и продавать, когда растет. Всегда найдется период пилы, когда он заработает, а ты потеряешь каждый раз переворачиваясь на локальных экстремумах. Но на большой дистанции, рано или поздно, он пару раз сработает против дичайшего тренда и потеряет нажитое непосильным контртрендовым трудом. Хотя и ты, на пару лет попав в боковик, легко можешь просадить весь капитал, если будешь слишком сильно верить в светлое будущее. Так и в покере. Можно в ответ на повышение ставки игроком-маньяком, который с любой, даже плохой рукой играет очень агрессивно, Пойти ол-ин с карманной парой дам, увидеть у него пару королей и проиграть полный стек А можно на ривере, последней пятой общей карте, поймать вторую пару к своему А5О, разномастные тусы пятерка слабая рука, и выиграть против АКС оппонента, одномастные тусы король, сильная рука. При этом идеально верным будет первое решение, так как пара дам это третья по силе рука из всех возможных, и соответственно шансы выиграть с ней велики. А кол большой ставки, ответ на повышение, со слабым тузом, туз с низкой второй картой, решение новичка. Нормальный игрок в такой ситуации руку зарыл бы. У покера есть одно довольно интересное преимущество перед трейдингом. На бирже ты один против рынка, и чтобы показывать хорошие результаты, надо быть лучше всех. Причем хорошо и стабильно заработать можно только на хорошо и стабильно растущем рынке. А это случается не так уж часто. В плохой период можно часть денег потерять независимо от гениальности торговой стратегии, рынок может просто не дать возможности заработать. В покере мы зависим от рынка, тут не надо быть лучше всех, достаточно быть сильнее, чем остальные за столом, и в долгосрочной перспективе ты будешь в плюсе. А если за столом ты никак не можешь найти лоха, то лох здесь – это ты.